Глава двенадцатая. Сюзи. Два часа тридцать минут. Сюзи решила пока ничего не рассказывать Алистеру о своей предполагаемой болезни и о разговоре с доктором Гобсоном. На сегодня и без того достаточно волнения. Она сможет сделать это и завтра. Кроме того, в первую очередь она должна поговорить с Джеймсом. От этого разговора будет зависеть и то, что она скажет мужу. Как никогда в жизни она нуждалась сейчас в поддержке Джеймса. Ей хотелось, чтобы он разделил с ней все страхи, весь ужас ее положения, дал хороший совет и успокоил. Так или иначе, но разговор с Алистером можно отложить, тем более, что он всегда старался избегать неприятностей, ненужных сцен и отрицательных эмоций. В этом они были схожи, и это легло в основу их брака, хотя была и другая причина. Сюзи знала, что Алистер не тот человек, который будет анализировать их брак, и выяснять причину, почему она вышла за него замуж. Вступив в брак без любви, Сюзи легко несла крест своего замужества. Да, впрочем, это было не так уж и трудно. Ее муж был человеком красивым, умным, воспитанным и образованным. Алистер уехал в два часа. «Дорогой, конечно, ты можешь ехать», — сказал ему Сюзи. «Тебе нечего здесь делать, и лучше, если ты переживешь весь этот кошмар в спокойной обстановке». «Я с тобой вполне согласен. На свете нет ничего хуже, чем свадьбы, хотя здесь дело до свадьбы не дошло». «Как ты думаешь, куда сбежала эта глупая девчонка?» «Это одному Богу известно», — вздохнув, — ответила Сюзи. «Я только хочу надеяться, что с ней ничего не случилось. Сейчас творятся ужасные вещи, а Клесида так доверчива. Я очень боюсь за нее». «Мне кажется, что она может за себя постоять», — заметил Алистер. «Почему ты так считаешь?» «Да так ничего особенного, Алистер. Что ты от меня скрываешь?» «Ну, хорошо». «Мне не хотелось тебе рассказывать. Помнишь тот ужасный Новый год, который мы все справляли в Херлингеме?» Херлингем — Лондонский аристократический спортивный клуб. Тогда мы с ней танцевали, и вдруг она прижалась ко мне и попыталась незаметно вытащить из зала. «Алистер, ты, наверное, был пьян». «Сюзи, ты же знаешь, что я никогда не напиваюсь. Она вела себя вызывающе». «И что ты?» «Я сделал вид, что ничего не понимаю, и подвел ее к столу. Она расстроилась?» «Напротив, разозлилась». Сюзи проводила мужа до машины. «Возможно, я приеду позже, — сказала она. Но, скорее всего, завтра. Ты не возражаешь?» «Конечно, нет. Пока дети с тобой, я спокоен. Меня очень волнует... «Эннабелл, ты не должен волноваться за нее», — ответила Сюзи, целуя мужа. «Она все еще надеется произвести впечатление на Манго Багана и будет рада остаться здесь подольше». «Надеюсь, что у нее из этого ничего не выйдет», — ответил явно обеспокоенный Алистер. «Этот парень — сущий кошмар». «Я так не считаю, но ты не должен волноваться. Он даже не замечает Эннабелл». Руфус как-то сказал мне, что у него есть чудесная подружка, и он ждет, не дождется, когда сможет уехать к ней. Нам с тобой, Эннабел кажется красивой, достойной всякого внимания, но для манга она всего лишь глупая толстая школьница. Надеюсь, ты не пообещал ей купить машину после того, как она сдаст экзамены? Конечно, нет. Я не сумасшедший, чтобы отправить своего ребенка на тот свет. Надеюсь. Отправляйся в Лондон. И ни о чем не беспокойся. Уверяю тебя, дорогой, что твоя семья будет держаться подальше от Баганов. И моя жена? Дорогой, как ты мог подумать такое? Ты разве не видел Сашу? Сама сексуальность на длинных ногах. Тео просто обожает ее, да к тому же они женаты еще меньше года. Мне кажется, она очень глупая, — ответил Алистер, — забрасывая сумку на заднее сиденье своего Ягуара, готов биться об заклад, что их брак не продлится больше года. «Боюсь, что ты прав, хотя мне бы хотелось видеть Тео остыпенившимся. Все эти куколки хороши, но ему нужна более серьезная женщина, более основательная. Саша кажется мне довольно основательной, особенно если посмотреть на ее грудь». Ты прекрасно понимаешь, что я говорю не о физических качествах. Ему нужна вторая Дидре, та, которую он бы любил всю свою жизнь. Он любит ее, потому что она умерла. Алистер, мне жаль, дорогая, но это правда. Будь дидро жива, ты очень скоро расстался бы с ней. Ты это и без меня знаешь». «Ничего такого я не знаю. У нас с тобой разное мнение от Тео, но, боюсь, мы здесь ничем не можем ему помочь». «Он и нуждается в нашей помощи». «Ну, дорогая, я поехал». «Как ты доберешься до Лондона?» Руфус подбросит меня на своей машине. «Как выглядит его супермодель? Жаль, что мне не удалось познакомиться с ней». «Великолепно». «Да, знаю, я видел ее фотографии». Она очень воспитанная интеллигентная. Мне она понравилась. — Как ты думаешь, они поженятся? — Ну нет, — ответила Сюзи ледяным тоном. — Определенно нет. Они просто не могут. — Почему нет? — Просто из этого ничего не выйдет. Жаль. Было бы чудесно немного разбавить нашу кровь. — До свидания, дорогая. — До свидания, Алистер. Он нежно поцеловал ее, похлопал по спине и сел в машину. Сьюзи улыбаясь махала ему вслед, затем усталой походкой вернулась в дом. Заключение доктора Гобсона сильно повлияло на все ее чувства, на ее отношение к другим людям и событиям, включая Алистера и их брак. До сегодняшнего дня все было простым и ясным. Алистер — прекрасный человек, с которым она хорошо ладила и который был ей понятен. Ее брак был почти идеальным. Она никогда не могла понять людей, которые основой брака считали любовь. У Алистера были любовные связи на стороне. Вот и сейчас он, скорее всего, уехал к своей очередной подружке. «А у нее был Джеймс!» и никому от этого плохо не было. Она была почти уверена, что Алистер знала ее связи с Джеймсом, но, вне всякого сомнения, не догадывался о Рухусе. Все шло прекрасно, и она была всегда уверена, что в ее жизни не будет безобразных сцен, слез и развода. Они не допускали мысли о разводе. «Брак — это бизнес», И если обе стороны постараются вести себя разумно, то этот бизнес будет процветать. Французы хорошо знают об этом. Их браки строятся на расчете. Однако сегодня все изменилось. Ей нужен Джеймс, потому что он единственный, кого она любит. Ей нужно, чтобы они были вместе. Она нуждается в его постоянной поддержке. Она хочет засыпать и просыпаться вместе с ним. Она хочет, чтобы у них был один дом, чтобы все признали в ней единственную женщину, которую он любит. Она хочет быть его женой. Только так она сможет жить дальше. Только так она сможет переносить боль и страдания. Только так она сможет подойти к той черте, за которой смерть и вечная разлука. Конечно, дети будут очень расстроены. Мэгги будет глубоко страдать. Но они легко переживут все это, ибо они здоровые, полные сил люди, им не грозит близкая смерть. Если же они не сумеют понять ее, то это их проблемы. Ее это не должно беспокоить, у нее для этого просто нет времени, а она должна быть человеком, которого любит. Внезапно ей пришло на ум, что явилось причиной исчезновения Кресиды. Та пришла к выводу, что... недостаточно любит Оливера, или узнала, что он не любит ее. Сьюзи внезапно пожалела, что была недостаточно внимательно к не поговорила с ней по душам, не помогла ей советом, Ведь она такая нежная, такая беспомощная. Они с Крессидой всегда хорошо ладили, и им нравилось общаться друг с другом. Что толку от Мэгги с ее нервозностью и суматошностью? Она бы никогда не сумела дать дельного совета Крисиде. Сюзи вдруг вспомнила, что Крисида, по словам Алистера, пыталась завлечь его в свои сети и с раздражением подумала, что может статься та не так уж и наивна. «Сюзи, дорогая», — сказала Жанет, входя в кухню, — Звонит Жанин и спрашивает, не могла бы ты немного подменить ее. Она очень устала, а Джеймс куда-то исчез, не понимаю, как он мог. «Возможно, он поехал в полицию», — холодно ответила Сюзи. «На его месте я вообще бы сбежала». «Конечно, я помогу». Господи, этого еще не доставало утешать Мэгги. Жанин еще не повесила трубку. Сюзи подошла к телефону. «Жанин, привет! Как дела?» Ничего хорошего. Джеймс попытался дать Мэгги успокоительное, но она отказалась. У нее то истерика, то полное беспамятство. Я совершенно извелась. Мне кажется, я сейчас взорвусь. — Успокойся, дорогая, успокойся. Я сейчас приеду, только найду машину. — Я подвезу тебя, — услышала она. За спиной голос Гарет. Спасибо, дорогая. Мы выезжаем, Жанин. «Как ужасно она выглядит!» — подумала Сюзи, и неудивительно, у нее сегодня был тяжелый день. «Бедняжка! Она так любит Крисиду! Как старшая сестра, она всегда заботилась о младшей!» «Ты в состоянии вести машину, дорогая?» — спросила она Гарри, когда они отъехали от дома бомонов. «Справлюсь!» — ответила Гарри. «Какой ужасный день!» Она резко затормозила, выключила зажигание. и разразилась рыданиями. Это было так на нее не похоже. Гарри всегда умела держать себя в руках. «Поплачь, дорогая», — сказала Сюзи, обнимая ее. «Тебе станет легче. Я представляю, как ты себя чувствуешь. Просто ужасно. Как все это неприятно. И главное, все так внезапно. Кто бы мог подумать, что сделает...» «Это Крисида, всегда такая спокойная, послушная. Мы все так любили ее, желали ей счастья». «Все только и твердят о Крисиде», — сказала Гарри, — «такая послушная, такая спокойная. Мы все ее так любили». Передразнила она Сюзи с горечью в голосе. Сюзи внимательно посмотрела на нее. «Прости». — сказала Гарри, стараясь взять себя в руки. — Мне очень жаль, Сюзи. Я просто расстроена. Я не хотела сказать ничего плохого. — Мне так не показалось. Прости, я просто не знаю, что делать. — Хорошо тебя понимаю, дорогая. Никто из нас не знает, что делать. — Да, но... Откинувшись на сиденье, она посмотрела на Сюзи. Глаза ее были грустными. — Гарриет, что случилось? Есть новости? О чем ты не можешь нам рассказать? — И да, и нет, — вздохнув, ответила гарет Расскажи мне все. Я умею держать секреты, и дальше меня это не пойдет. — Могу ли я тебе доверять? — гарет внимательно посмотрела на Сюзи. — Пожалуй. — Если бы ты только знала, — подумала Сюзи, — какой секрет я храню. «Расскажи мне все», — сказала она, — «возможно, я сумею тебе помочь». «Сомневаюсь», — ответила Гарриет, — «если, конечно, ты в состоянии одолжить мне пару миллионов». «Боже!» — ужаснула Сюзи, — «у меня нет таких денег. Так речь идет о бизнесе». «Да», — вздохнув, — ответила Гарриет, — «я попала в ужасное положение Сюзи, и все из-за своей самонадеянности. Никого не слушала». не принимала ничьих советов, и вот теперь, о, Сюзи, ты даже представить себе не можешь. И Сюзи с сочувствием выслушала печальную историю о том, как Гарриет переоценила свои силы. О том, как росли налоги и снижалась прибыль. Она переоценила свои возможности во Франции, где у нее был маленький бутик в Пасси, но к тому же она решила расширить свое дело и сняла в аренду другое помещение, где собиралась разместить более дорогой, более изысканный магазин, посещаемый самой богатой публикой. «Я видела в воображении витрины, полные дорогой одежды», — говорила Гарри. «Вывеску с моим...» именем над дверью, интерьер, выдержанный в моих любимых серебристо-белых тонах. Мне так хотелось иметь все это. — Но это же хорошо, — сказала Сюзи, — в бизнесе многое зависит от горячего желания. — И да, и нет, — ответила Гарриет, вытирая слезы. — Все это хорошо, и магазин, и его расположение. Но речь сейчас идет о моем проклятом эгоизме. Но в чем дело, дорогая? Мне хотелось быть лучше всех. Хотелось, чтобы мне все завидовали. Маленький бутик в пасси не приносил мне известности, а я о ней мечтала. Мечтала, чтобы мое имя не сходило со страниц модных журналов, чтобы все меня узнавали. Я была полна жалких амбиций. Господи, как мне стыдно. Я потратила столько денег. Ты знаешь, как это все делается в Париже? Тебе нужно купить право на аренду помещения. Мне это стоило 2 миллиона франков, но это были не мои деньги. — О, Сюзи, какая же я дрянь! — Чьи же это были деньги? — спросила Сюзи. — Жанин. Бедный Жанин, которая так меня любит. Ей хотелось мне помочь, и она настояла, чтобы я их взяла. Это же такие большие деньги. Да, я знаю, это около двух тысяч фунтов. Жанин не предложила бы тебе денег, не будь их у нее. Лучше бы она этого не делала. Теперь она потеряла свои деньги. Это, конечно, был... Заемы я обязалась платить ей проценты, но они были гораздо ниже банковских, и вот теперь этих денег нет. Почему только я не послушала Руфуса? Он во всем оказался прав. — Руфус? — Какое отношение он имеет к твоим делам? — Он с самого начала советовал мне взять хорошего поверенного, а не этого жалкого Джону. «Кто это Джона?» «Мой бухгалтер. Он умный, приятный человек. Но этот бизнес ему не по зубам. Руфус даже нашел мне хорошего консультанта, но я отказалась. Считала, что смогу справиться совсем сама. Мне хотелось быть самостоятельной деловой женщиной, которая всего добилась своими руками». «Гарри, дорогая, не казни себя так». «Никто не застрахован от ошибок. Мне просто трудно поверить, что ты все потеряла. У тебя ведь есть и другие магазины, и ты сможешь...» «Нет, Сюзи, нет. Да, у меня есть другие магазины, но ни один из них не приносит дохода. Пока я еще как-то свожу концы с концами, но скоро буду вынуждена закрыть их. А что мне делать со служивцами?» Они и так сейчас работают за даром, потому что верят в меня. Что я им скажу? Извините, вы уволены, потому что у меня нет денег. Но больше всего меня беспокоит Жанин. Она уже не молода, и ей нужны деньги. О, Сюзи, что мне делать? Пока не знаю, но слезами горю не поможешь. Послушай, Горет. Жанин — умудренная жизнью женщина. Она знала, на что шла. Не знаю, откуда у нее деньги, да это и не мое дело. Но в одном, я уверена, она бы не одолжила их тебе за здорово живешь». Значит, у нее были какие-то свои соображения. Возможно, и были, хотя она просто была настроена оптимистически. А я была так уверена в своем успехе, так потрясающе самонадеянно. Мне казалось, что я все хорошо просчитала. И вот результат. Я даже заложила свою квартиру. «Ну и что?» — спросила Сюзи, удивляясь своему спокойствию. «Ты всегда сможешь ее выкупить. Конечно, это печально. Квартира была роскошной. Но, возможно, тебе сейчас ее лучше продать?» «Сюзи, сейчас она ничего не стоит. В свое время я переплатила за нее. С тех пор цены упали». и я много на ней потеряла. «Ах так, понимаю. Все мои магазины пойдут с молотка. Возможно, это случится уже завтра. Я старалась не думать об этом до свадьбы, а сейчас и со свадьбой не вышло. «Можешь ты найти кого-нибудь, кто купит твое дело? Сейчас это нелегко». «Ты не обратила внимания, что почти все магазины на центральных улицах закрыты?» «Однако я пыталась. Я устраивала презентации. Я расхваливала их как могла. Иногда мне казалось, что я спасена, но в последний момент все срывалось. Для того, чтобы вернуть все вложенные деньги, нужно тоже немало потратить». «И сколько ты готова потерять?» осторожно спросила Сюзи. «Достаточно много, Сюзи. Честное слово, мне сейчас не до чистолюбия. Сначала, конечно, я все хотела держать под своим контролем, но постепенно мои требования снижались. Мое единственное условие сейчас оставить за собой последнее слово в покрое одежды, ведь модели будут носить мое имя». «Разумеется, я не требую, чтобы на всех платьях серебряными нитками было вышито мое имя, но я готова отказаться даже от этого. Моей последней надеждой был парень по фамилии Коттон. Может, ты слышала о магазине дешевой одежды «Коттон Филлз»? Дешевая, простого, покроя, но очень удобная». «Да, конечно», — ответила Сюзи, — «Эннабелл там покупает себе одежду». «Так вот». Начало было хорошим, он американец. Его офис находится в Нью-Йорке. Я была уверена, что он сделает мне приемлемое предложение. Я была предельно откровенна и рассказала ему все без утайки, но он все равно согласился купить. Во всяком случае, так мне казалось. И вдруг он отступил от своего намерения так же, как это делали и все его предшественники. Вчера он мне прислал факс с сообщением, что передумал. А когда я попыталась несколько раз связаться с ним по телефону, его секретарша неизменно отвечала мне, что он на совещании. Не понимаю, в чем тут дело, ведь мы даже подписали с ним протокол о намерениях. Может, там было что-то не так? Я не знаю, что и думать. — Все кончено, финита Прости, Сюзи, что я все это вылила на твою голову, но ты сама настояла. — Да, дорогая, если бы я только могла тебе чем-то помочь, но, увы, я знаю только одного человека, который мог бы одолжить тебе столько денег. Это Тео. Возможно, ты... — Нет, это невозможно, — прервала ее Горет. Это совершенно невозможно. — Но он так любит тебя. Я уверена, что он бы помог. Нет-нет, он друг дома, и я не могу, хотя если у меня будет совершенно безвыходное положение, я попрошу его вернуть деньги Жанин. Но не более того. Ну, хорошо, это твое право. Если ты позволишь, я поговорю с Алистером, может, у него кто-то есть на примете. Сомневаюсь, я перерыла весь город. И все же давай попробуем. А вдруг что-нибудь выйдет? А сейчас давай поедем к твоей маме и освободим бедняжку Жанин. Хочешь, я поведу машину? Нет, я сама. Спасибо, что выслушала меня.